Беда только в том, что эта миля почти прямо вниз. Энджи Кэрри сейчас не в состоянии выдержать дорогу. А когда столько людей меня ищут и хотят нашпиговать свинцом, я вовсе не собираюсь спускаться вниз, пока не смогу взять Энджи с собой. Допустим, меня пристрелят раньше, чем я успею рассказать кому-нибудь, где она находится. Что тогда? На всякий случай я и растолковал, как обстоят дела. Мы стоим в лагере. «Старый Кэп Раунтри и я. Внизу, на речке Валиситус к западу отсюда. Если со мной что-нибудь случится, отправляйтесь к нему. Он отвезет вас к моим родственникам, в Мору». Мне казалось, что после нескольких дней отдыха она будет готова двинуться вниз с горы. Больше всего она страдала от недостатка еды. Я вышел наружу и перешел через каньон. Там повернулся в обратную сторону. и внимательно осмотрел этот обрыв. Человек может подняться по этому осыпному склону и взобраться на вершину обрыва по трещине, которая виднеется за осыпью. Пеший человек такое может. Не исключено, что наш лагерь находится прямо по ту сторону гребня. Я осмотрел его. Решил попробовать. Чуть ниже по ручью я нашел выход талька, взял кусочек и нацарапал на камни. Скоро вернусь. Я взял свою винтовку. запасся сыромятыми ремнями и направился к этому склону. Осыпь оказалась здорово крутая, и взбираться на нее это было очень противная работа, можете мне поверить. Камни скользили, скатывались под ногами, я поднимался на три шага и сползал тем временем на шаг назад. Но в конце концов добрался до этой трещины. Стоял я там, смотрел наверх, и появилось у меня настроение бросить всю эту затею. Только теперь бросить ее не так-то уж просто. Эта трещина напоминала камин или дымоход с тремя стенками, узкие у подножия и расширяющийся наверху. Склон над камином выглядел так, как будто он просто висит и ждет поджидающего повода обвалиться вниз. Но если и держаться правой стороны, то, пожалуй, можно и взобраться. Я повесил винтовку за спину, чтобы руки были свободны и полез по камину. «Не стану рассказывать, как я лез». Скарабкался как-то и оказался на склоне. Задержался там, чтобы отдышаться, и посмотрел вниз, в каньон. Да, от такого может у человека захватить дыхание. Клянусь, я и понятия не имел, что залез так высоко. Речка превратилась в ниточку. Зев пещеры казался не больше кончика ногтя, а я находился на добрые две тысячи футов выше дна долины. Мой конь, которого я просто привязал колышку и оставил пастись на лугу, выглядел не больше муравья. Держась более-менее целого камня сбоку от оползня, я пополз к вершине гребня. И пока добрался туда, был весь мокрый, хоть выкручивай. Надо мною ничего, только небо и облака. А вокруг меня голый гладкий гранит с забитыми снегом впадинами. Ни деревца, ни травинки. Я пошел дальше по вершине гребня. выметенной ветром и бурей. Воздух был такой свежий, что поверить невозможно. И дул легкий ветерок. Через несколько минут я смог посмотреть вниз, в долину Вальеситус. Чуть ниже меня начинался лес. Сперва только редкие чахлые деревца, а потом сплошная стена сосен и пихт. Наш лагерь был там, между ними. Я видел тонкую струйку дыма, ползущую кверху. От места, где я стоял, до лагеря, Я думаю, было полмили. Правда, если бы мы были на одном уровне. Но сама гора имела высоту милю слишком. Так что на самом деле расстояние получалось куда больше. То тут, то там на склоне попадались отвесные обрывы. И спускаться прямо вниз все равно не получится. Видел я отсюда одно местечко. Его придется обходить севера, не меньше мили. Это пока найдешь, где спуститься. А там, где мы с Кэпом разбили площадку для города, уже кипела бурная деятельность. В нескольких местах поднимались столбы дыма, вроде бы шло какое-то строительство. Но отсюда было слишком далеко, и не разглядеть, даже в этом чистом воздухе. Когда я вернулся обратно к пещере, солнце уже садилось, а Энджи широко улыбнулась, увидев меня. «Вы не беспокоились?» Она улыбнулась уже прямо мне. «Нет». «Вы ведь написали, что вернетесь?» Вид у нее стал получше. На щеках появился нормальный румянец, она даже начала сама готовить кофе. На обратном пути я подстрелил самку толсторога, по-другому снежная овца. Мы зажарили ее над огнем, устроили себе целый пир. В этот вечер мы сидели, болтали, пока луна не взошла. Она легла спать, а я еще долго сидел у входа в пещеру и глядел, как полумесяц уложил подбородок на гору. и тихонько сползает вниз, прячась из виду за темной гребенкой деревьев. Через пять дней на рассвете мы с ней двинулись в дорогу, вниз. Добрались до речки, которая текла на север или северо-восток, и дальше поехали по старой звериной тропе, той самой, что Энджи говорила. Она показала мне, где они потеряли своего вьючного мула, а с ним и часть запасов пищи и патронов. а потом рассказала, что там была дорожка, которая могла бы, пожалуй, привести к нашему лагерю, пробитая оленями и баранами тропка в южной части каньона. Энджи ехала верхом, а я вёл ополозу на поводу, среди бесконечных скал и густых деревьев. Продвигались мы медленно, и у нас очень много времени ушло, пока мы спустились в долину. Я все вел лошадь через деревья, пока не достиг места, Ну, может, в полумиле от площадки, разбитой под будущий город. Там работали, наверное, человек 40, возводили строение, но я не видел и следа Кэпа, и почему-то вся картина представлялась мне неправильной. Я помог Энджи слезть с лошади. «Отдохнем», — сказал я. «А как стемнеет, поедем в наш лагерь. Что-то вся эта компания меня беспокоит». Вовсе мне не хотелось ввязываться в неприятности с больной девушкой на руках. Сумерки спускались медленно. В конце концов я не вытерпел. Закэ потревожился. Посадил Энджи снова на коня и вытащил винчестер из чехла. Нам предстояла недолгая прогулка, пересечь луг и сразу вывняк. Нигде никого, только козадои ныряли и кружили в воздухе над нами. А где-то завыл волк. Солнце уже село, но еще не стемнело полностью. Мы повернули на юг. Я был в мокасинах и шагал по траве почти неслышно. Да я полуза шумел не намного больше. В воздухе слегка ощущался дымок и легонько тянуло ветерком с высоких вершин. Я не мог думать ни о чем, кроме Кэпа Раунтри. Если это толпа в городе скверная компания, а мне чутье говорило, что так оно и есть. Тогда значит Кэп ранен или убит. Ну а если он убит, придется мне тогда отправиться в этот городок и почитать им кое-что из Библии. Я собирался поучить эту банду страху Господнему. И тут нам навстречу из кустов выехали трое, а впереди всех был этот Кич. А мы тебя тут давно поджидаем, Секет, сказал он и поднял револьвер. Он, конечно, думал, что взял меня голенького. но на свою беду он не разглядел Винчестера, который я держал возле ноги. Я просто повернул его правой рукой, схватил снизу под ствол левой и выстрелил от бедра. Пока он наводил на меня револьвер, небрежно и играющий, я всадил ему пулю чуть выше пряжки. Исходя с места, выстрелил во второго и увидел, как он скрутился. А третий стоял белый, как стенка, с выпученными глазами. И я ему сказал, «Слышишь, мистер?» «Снимай-ка свой пояс с револьвером. А если есть настроение, так давай, хватайся за пушку. И я очень надеюсь, что ты так и сделаешь». Он уронил на землю свой оружейный пояс и отступил на шаг. «Ну а теперь поговорим», — сказал я. «Как тебя зовут?» «Эп Уоррен». «Я не собирался делать ничего плохого». Он заколебался. «Мистер, Кич еще жив. Можно ему помочь?» «Твой приятель Кич? «Сейчас получит вторую пулю, если не будет лежать спокойно», — ответил я. «Хочешь ему помочь?» «Говори, где мой партнер?» Этот парень переступил с ноги на ногу, понял, что я убивать его не собираюсь и вроде как обнаглел. «Ты лучше мотай отсюда, задрав хвост!» «Сейчас появятся другие. Посмотреть, что тут произошло». «Пускай появляются. Ты собираешься отвечать?» «Нет, не собираюсь. Будь я...» Но я уже был возле него и хлестнул его тыльной стороной ладони по зубам. Это был легкий, беззаботный удар. Но, как я уже говорил, руки у меня здоровые, загрубелые. Все-таки я тяжело трудился всю жизнь. Он повалился на землю, я нагнулся, ухватил его за рубашку и поднял на ноги. «Говори, пока я тебя не разорвал на куски». Ну, тут он заторопился. На него устроили засаду, но он живой. Этот старый хитрый енот ускользнул по-индийски в кусты и уложил двоих раньше, чем они успели удрать. Он сейчас в вашем лагере, только я не думаю, что дела у него хороши. Он один? Не, с ним Джо Рагер. Уоррен сделал паузу. Рагер перешел на его сторону. Застонал Кич. Я подошел к нему. Ну что, Кич? я не сбежал, да? И повернулся к Уоррену. Если он выживет, и я когда-нибудь увижу его с револьвером на поясе, хоть здесь, хоть в Техасе, хоть в Небраске, пристрелю на месте. Между прочим, то же самое относится и к тебе. Хочешь остаться здесь, оставайся. Но если будешь ходить с оружием, я тебя убью. Я взял коня под усцы и добавил. Отправляйся обратно. И передай этой компании, что все, кто не заключил договор с Кэпом на участке, могут убираться. Или я их прибью. Мы застолбили и заявили эту площадку под город и нарубили лес для зданий. «А, -а, -а там сорок человек», — сказал Уоррен. «А я тут один. Но ты им все равно передай. Я надеюсь, у них хватит мозгов убраться до того, как я приеду и почитаю им кое-что из Библии». Я подобрал его оружие, револьверы подстреленных и двинулся дальше. Пока мы добирались до лагеря, стало совсем темно. Меня кликнули. Голос был знакомый, хоть и не принадлежал к Эпу. «Это Сэкет», — сказал я. «Мне составляет компанию леди. Я въеду в лагерь». Я подошел к Энджи и сказал, «Мэм, мне очень неприятно из-за того, что там случилось. Люди меня никогда не считали дрочливым, но с этими ребятами у меня уже были неприятности раньше». Она не ответила, и я, внезапно напугавшись, сказал, «Посмотрите, вы не ранены?» «Нет, я не ранена». Однако ее голос звучал как-то иначе, чем раньше. Но я об этом не думал, пока не поднял руки, чтобы снять ее с лошади. Она у меня в руках была как каменная, и все глаза от меня воротило. К нам подошел какой-то человек. Сейкет, я Джо Рагер. Помните? Говорил, что хочу встретиться и поговорить с вами. Я пытался удержать их подальше от Кэпа». Рагер был тот самый коренастый человек, что приезжал тогда вместе с Китчем. Я протиснулся мимо него и зашел в наш сарайчик. Там лежал на своих одеялах Кэп, такой бледный, что я прямо перепугался. «Мы, большей частью, не решаемся развести огонь», — сказал Рагер. «Они иногда постреливают сюда наугад, по ночам. Зажигай свет». Несколько минут я сидел напуганный до смерти. Старик выглядел плохо. Здорово плохо. «Хотя мы с ним недолго были вместе, но я его полюбил. Он был старик крепкий, надежный». Они устроили на него засаду. Четверо или пятеро их было. Свалили с коня выстрелом и начали охотиться за ним, как за зверем. Только Кэп был в полном сознании, подпустил их так близко, что не мог промахнуться. Он уложил двоих, а остальные кинулись на утек, как трусливые хорьки. Куда его ранило? «Я думаю, легкая не задета». Я стараюсь, чтобы он лежал повыше, но он потерял много крови, пока добирался сюда. А я в городке еще тогда был и не знал ничего с самого утра, а как узнал, сразу сюда кинулся. Когда они заявились прикончить его, я их остановил и даже к деревьям не подпустил. Кэп, он тоже набрался сил выйти и выстрелить. Они думают, что он в лучшем состоянии, чем на самом деле. Я вышел и остановился под деревом. Если старик помрет, я каждого выслежу. Я всех их перестреляю, кишки вон выпущу. Но теперь они уже поглядели на кича и знают, что я вернулся. Если я что-нибудь понимаю в таких компаниях, то сегодня весь вечер они будут спорить, ругаться, грозиться, будут вести воинственные речи. Но если, конечно, я не ошибаюсь, как последний дурак, в темноте они сюда не полезут. После того, что случилось с их кичем, нет, не полезут. А вот завтра с утра можно ждать неприятностей. Однако я буду наготове. Если они захотят попытать судьбу сегодня ночью, а не завтра днем так могут получить свое и сегодня. Меньше всего на свете я люблю неприятности. Но они сами так повернули дело. Ну что ж, теперь у них будут неприятности по уши. Если им охота начать новый город с могил на кладбище, то так оно и будет. Рядом со мной появился Джо Рагер. «Хотите, я поеду на юг за вашими братьями?» «Нет, сэр, не хочу. Это мое собственное дело. Я не думаю, что оно такое серьезное, чтобы еще подмогу звать. Я им дал 48 часов, а потом я к ним пойду». Глава десятая Настало серое утро. Затянутое небо обещало дождь. Меня дождь беспокоил, потому что дождь здесь внизу может обернуться снегом там в горах, где золото. Прежде всего я подошел к опушке леска, окружавшего наш лагерь, и посмотрел в сторону будущего города. Там стояло несколько палаток, одно уже возведенное здание и еще пару наполовину готовых. И как будто никто из городка к нам не направлялся. Джо Рагер с длинной рогулькой в руках сидел на корточках у костра. Жарил бифштексы из оленины. Энджи помогала ему. Но когда она подняла взгляд на меня, глаза ее были мрачные, испуганные. Я, конечно, не мог ее винить. Это кого хочешь, ошарашила бы. Выбираешься из тихих мирных гор и тут же попадаешь в перестрелку. Да и эта моя манера делать дело тоже ее немного ошарашила. Люди, которые ведут спокойную, безопасную жизнь далеко от мира грубой силы, понятия не имеют, как следует обходиться с народом из этого самого мира. А я никогда не был из таких, которые будут два часа стоять и вести грозные речи. Если надвигается драка, так лучше всегда браться за дело и сразу разделаться с этим поскорее. Эти люди в городке получили предупреждение. Я дал им время его обдумать. В любой такой компании народу найдутся несколько человек с крепкими нервами, готовых ввязаться в драку. Это будут парни твердые, решительные. Найдется также несколько болтунов, не желающих отставать от компании. Будут там и шакалы, прихвостни, готовые подбирать объедки за теми, кто посильнее. Конечно, всегда есть люди такого сорта, которые станут держаться крепко, если найдется вожак. Предостережение, которое я им дал, должно малость проредить их ряды. Кое-кто из прихвостней шакалов подожмет хвост, сбежит от драки. Кое-кто из болтунов найдет повод уехать от греха подальше. А вот Кэп был в плохом состоянии. По словам Рагера, он потерял уйму крови. И сейчас он просто тощий, высохший старик. Голые кости до сухожилья. Мне страшно было глядеть на него. Щеки ввалились, глаза запали. Жутковатая картинка. «Энджи», – позвал я, – «вы не глянете, что там со стариком можно сделать?» «Да, хорошо». «Энджи, мне жаль за вчерашнее. Вы не должны были стрелять в этих людей. Это грешно. Это ужасный поступок». «Это были очень скверные люди. Они пришли сюда убить меня, Энджи». «Я не верю. Они просто разговаривали». «Энджи, когда люди ходят с оружием, они не говорят об убийстве просто так. Если человек говорит «убью» и держит в руках то, чем можно убить, то ты в полном праве верить, что он и в самом деле подразумевает то, что сказал. Я помогал хоронить несколько человек, которые пытались в такие моменты вести разговоры. Но Энджи не собиралась прислушиваться к моим словам. Она развернулась и ушла». я остался там стоять, как дурак. И всякие добрые чувства между нами исчезли начисто. Единственная за всю мою жизнь девушка, которой я почувствовал любовь, не хотела иметь со мной ничего общего. А когда я сделаю то, что должен сделать, я ей буду нравиться и того меньше. Но суть дела такова, что ни один мужчина не может строить свою жизнь в угоду мнению женщины, самой, что ни на есть любимой. И ни одна женщина не должна пытаться повлиять на мужчину, повернуть его на свой путь. Они должны жить в согласии, уступать друг другу, но... Когда мужчина сталкивается с мужскими проблемами, он должен их решать на мужской лад. Мы пришли сюда, не желая никому неприятностей. Мы застолбили заявку, разбили площадку под город, наметили место под всякие здания. Мы нарубили бревен, подготовили строительство. А потом явились чужаки, захватили городскую площадку, пытаются захватить нашу заявку. Они подстрелили Кэпа, пытались убить меня. За завтраком все больше помалкивали. После завтрака взял я своего Блэкстона, уселся читать под деревом, откуда можно было следить за городком. Чтение мне давалось нелегко. Но я всадил этой лошадке в бок обе шпоры, Настроился на долгую езду и твердо решил, что не дам сбросить меня с седла. Когда появлялись словечки с незнакомым тавром на боку, я их пропускал, гнал дальше. Но обычно после некоторого раздумия мне удавалось ухватить смысл. Через час я отнес книжку обратно в лагерь, взял лопату, кирку и направился к ручью. Кэп успел дорыть шурф до скального основания и уже начал зачистку. Пустившись в шахту, я ее слегка расширил и выбросил наверх немного гравия. Пошел на берег ручья, начал работать с лотком. Набросал в него песка с камешками, опускал воду, крутил, чтобы вода понемногу смывала песок через край. Немного золота я намылил, но было совсем немного. Несколько раз я выходил на опушку. Никто не появлялся, никто в городке не работал. Видать, они все сидели, пили... И разговоры разговаривали. Когда я вернулся в лагерь, Кэп дышал уже чуть полегче. А Энджи его кормила, но на меня она даже не посмотрела. Ну, я сел, поел то, что нашлось. Что ж, если они двинутся на нас в массированную атаку, мы, пожалуй, сумеем их отбить. Но если нам придется убираться отсюда, то единственный шанс уходить в горы. А с больным человеком на руках далеко не уйдешь. «Я взял топор и пошел проверить наши оборонительные линии. Добавил бревно другое то здесь, то там, вырубил под корень кусты в нескольких местах, чтобы расчистить для нас сектор огня». Джо Рагер тревожился, это было заметно, но душа у этого человека была не зайчья. Он перешел к нам и удирать не собирался. «Что заставило тебя перейти на нашу сторону, Джо?» – спросил я у него. Я сюда прибыл в плохой компании, только не сразу сумел проверить их калибр. Ну а после разобрался и решил, что вы с Раунтри мне больше по вкусу. По существу я надеялся взять у вас лицензию на этот магазин. Дома в Огайо я работал на одного человека, торговал в небольшой лавочке. Но мне все казалось, что я ничего не добьюсь, работая на других. Ну и я уволился. Немного побродил по горам, искал золото. Однако мне все время хотелось держать лавку. «Джо, ты только что получил лицензию. Мы с Кэпом хотим построить город, который на что-нибудь сгодится. И мы будем рады сдать тебе этот магазин». «Спасибо, отель. Я не мог сидеть тут спокойно и гадать, какую кашу они заваривают там в городе. А с другой стороны, я так никогда и не выучился серьезно смотреть на вещи. Порой люди вокруг считали, что я... пренебрегаю своими проблемами. А мне эти проблемы частенько представлялись просто смешными. Но теперь я непрерывно думал про всех этих поганцев там внизу. Как они выпивают, спорят, спорят, выпивают снова, накручивают себя, чтобы набраться духу и двинуться всем скопом на нас. И тут мне пришло в голову, что можно ведь человеку прогуляться по городу вечерком и малость позабавиться. «Порывшись в нашем барахле, я нашел моток веревки, футов сто. Кэп ее сунул во вьюг на всякий случай. Веревка под рукой всегда сгодится. У Джо тоже нашлась веревка. Я связал их вместе, зашел в хибару, вытащил свою подзорную трубу и снова вышел и принялся изучать городишко. Там было четыре палатки. Одна большая, вроде салунных палаток в городке строителей железных дорог. Остальные три маленькие». пара оседланных лошадей с фьюками за седлом и несколько человек на улице. Что-то тут меня покоробило. Если там в городе действительно 40 человек, то где же они все? Я взял свой винчестер и прошелся вдоль опушки, тщательно обыскал нашу террасу, осмотрел все возможные подходы. Мне казалось, они вряд ли решатся на новую атаку теперь, когда я вернулся. Ведь Джо отбили их вдвоем. Но с другой стороны, они могли и решиться. Эта мысль меня встревожила. Энджи Кэри в лагере. Кэп Раунтри больной. Похоже на то, что в конце концов придется мне таки самому двинуться на них. Настал вечер. Джо Рагер вышел стоять на часах, а я вернулся в лагерь поесть. Кэп пришел в себя и смотрел на меня снизу вверх. «Придется тебе все взять свои руки, Тель». «От меня теперь помощи мало. От тебя уже была помощь. Я присел на корточки возле его постели, согревая руки, о кружку с кофе. Кэп, я собираюсь навестить их сегодня ночью». «Будь осторожен. Если их не пугнуть малость, они наберутся духу и выйдут за нами на охоту. А мы не можем допустить, чтобы они стреляли по лагерю, когда Энджи тут, а ты вот лежишь». «Славная она девочка». «Да, видел бы ты, что за жуткие места там наверху. Понять не могу, как она там выживала. Многие месяцы, одна, одинёшенькая. Я видел, как сдал Кэп. Потребуется много времени и самая лучшая кормежка, чтобы к нему вернулись силы. Просто счастье, что Энжи здесь». А тут и она пришла, принесла миску супа для Кэпа, но на меня и глядеть не хотела. «И что, по ее мнению, мне надо было делать?» Стоять на месте и ждать, пока меня пристрелят. Я, да, я, конечно, выстрелил первым. Но ведь Кич знал, на что идет. Не из засады же я в него стрелял. А когда он вышел из леса мне навстречу с револьвером в руке, он ведь тоже не собирался со мной в ладушки играть. А все-таки она здорово красивая. Махонькая, тоненькая, милая. Хотя и одежды на ней всего-то латаная-перелатанная платьице. И вряд ли появится что-нибудь получше, пока кто-нибудь из нас не сможет выбраться в ближайший город или там Дель Норте. В лице у нее появилась краска, уже она не была такая бледная. Она причесала эти свои волосы, как-то их уложила наверху, как вроде на модной картинке. «Я видел такие в книге для дам некого Годди. Так вот, она была просто красавица, могу вам заявить. Ну, еще увидимся», — сказал я. и встал. «А ты тут выздоравливай». И вдруг мне так захотелось заговорить с ней, но только что я мог ей сказать. Мне казалось, она не желает от меня никаких разговоров. Короче, я ушел, и внутри у меня было здорово тошно. Вышел на опушку, стоял, пялился на два-три огонька в городе и думал, каким же дураком может быть человек. Да и что она такое, в конце концов? Просто худая девчонка. Куча рыжих волос. Есть из-за чего с ума сходить. И настроение у меня переменилось. А ведь я задумал провернуть в городке веселое дельце. Но сейчас весь юмор куда-то улетучился. Смотрел я на городишко и чувствовал, что хочу пойти туда и всех перестрелять. Но только я не видел надежного способа победить. А если я начну стрелять, я должен победить. Джо надежный человек, но он не ганфайтер. Первый раз в жизни мне захотелось поднять глаза и увидеть, как с горы спускается мой брат Тайрел. Только Тайрел за много миль и много дней пути отсюда. И все, что тут случится, мне придется расхлебывать самому. Как бы там ни было, нет никакого толку мечтать, что человек мог бы сделать, как бы подмога была. Уж лучше потратить это время на то, чтобы придумать, как самому управиться». Собрал я веревку, отнес к своему коню, оседлал его. «Джо», — сказал я, — «ты будь осторожен, они могут налететь на лагерь. Если нападут, и если я буду в состоянии, так окажусь тут как тут, но ты отбивайся, пока я не вернусь». Энжи стояла на фоне костра, я не мог рассмотреть ее лица. Уже отъезжая, я поднял руку и буркнул «Увидимся». И коленями послал коня вниз с нашей террасы. в речную долину. Было прохладно, безветренно, облака нависали низко, из-за них ночь была особенно темная. В воздухе пахло сосной, дымком от костров, варевом всяким тоже. Рядом с городком я остановил ополузу, слез и привязал коня в каких-то ивниках у речки. Положил руку ему на плечо. «Стой на месте, паренек!» «Я ненадолго!» «Хотелось бы мне знать...» Правда ли это? Может быть, все обернулось бы точно так же, если бы я нарвался на самую худшую из них всех. Взять хотя бы эту Энджи. Она меня ни в грош не ставит. А я даю голову на сечение. втюрился в нее по уши. И вряд ли она на меня даже глянет. Такая красивая девчонка может перебирать мужчинами. Никто никогда не называл меня не то что красивым, но даже симпатичным. Ну, кроме матери. Но даже мать... Хоть уж как ей хотелось, все-таки, похоже, говорю.